Глава четырнадцатая. Моя сестрица ужасна, сказала Нира, досадуя, что как раз ты ее сестрица не ужасна, она против даже красавица и умница, если матушке верить, а вот с н и р а напротив чудовище, которое непонятно как появилось на свет в семье столь уважаемой, наверняка виновата отцовская кровь. Потому как со стороны матушки были люди исключительно достойные. Нира недостойная. И в пуговицах запуталась, а она не виновата, что пуговицы в полушубке тугие, и что полушубок этот слишком великий вообще, много говорит. н а д вот с пуговицами у п р а в и л с я легко и Ниру вытряхнул, взял за руки, нахмурился: "Мерзнешь? Нет, у тебя руки холодные. И что?" Я ж с м о р о з а он был таким серьезным, и забавным, и вовсе не уродливым, чтобы там Мира не придумала и не страшным. Вот Райда, да, жутковатый. Нира до сих пор в его присутствии терялась, пусть и чувствовала, что пес не причинит вреда, да и н а т сказал, что н не причинит. Анату она верила. Видишь, она взяла его руку широкую и шершавую, пятнистую. Мира называла его лишайным. А он же не кот, это коты лишайными бывают, а у него просто кожа еще не восстановилась. Но главное, Нира прижала руку к албу, теплый, и значит мне тепло. А если холодный? Если будет холодный, то значит я умерла. Да шучу. Ну как можно быть таким серьезным? Ты улыбаться умеешь? Над послушно о с к а л и л с я Это не улыбка, это ужас какой-то. Если бы я тебя не знала, я бы испугалась. А ты не испугалась? Нет, конечно. Я ж тебя знаю. Она поправила выбившиеся из прически л о к о н Вечно они. Стараешься, стараешься, вычесываешь, чтобы не сбивались. Воском смазываешь, с попытки хоть как-то в порядок волосы привести. А они все одно. Вот у Мира прическа идеально. И платье тоже. Невозможно представить, чтобы оно измялось. Хотя в одном экипаже ехали и Нира. к а к о й т о веки сидела смирно дышать и то боялась. А нет, подол мятый, прическа того и гляди рассыплется. Никакого совершенства и близко нет. Зато Над улыбается. Я рад, что ты приехала и действительно рад. Над никогда не говорит слов просто ради того, чтобы сказать. И я рада. Нира почувствовала, как вспыхнули щеки, она вовсе не смутилась. У нее нет привычки смущаться по пустякам. У нее просто кожа тонкая и сосуды б л и з к о И вошла она с х о л о д а в тепло. Вот они и расширились, и кровь к щекам прилила. Так папа говорит, а папе Нира верит. Верила. И э т а пошатнувшаяся Вера причиняла ей боль. Она чувствовала, что случилось. Если не ответить, он допытываться не станет. Но Нере очень надо с кем-нибудь поговорить. Раньше она говорила с отцом, и тот понимал, и не считал ее глупой, мечтательной это да, но ведь глупость и мечтательность разные вещи. Но после того разговора она не хотела подслушивать. Она просто оказалась в ненужное время и в ненужном месте. И Нира отдала бы многое, чтобы не знать, но она знала. И как теперь быть? Случилось. Со вздохом призналась она. Сказать Нату, и тогда получится, что она предаст своих родителей, а она их, несмотря ни на что, любит. Промолчать и выйдет, что Нира такая же. Это ведь подлость, а она не подлая. Но разве кто будет слушать ее оправдание потом? Точно не Нат. И вот что делать? Расскажешь? Он придержал ее, не позволяя пойти вслед за сестрой, которая уже скрылась в огромном этом доме. И в очередной раз Нира почувствовала, что дому этому одиноко. Я не знаю. Это, прости, если я и снова она мямлет. Ей мама всегда пеняла, что Нира не способна собственные мысли внятно изложить. Твоя семья, догадался Над, ему не нравилось, что его девочка волновалась. Ее запах от в о л н е н и я становился горьким, и руки еще дрожали. несмотря на то, что были уже теплыми, семья, они тебя обидели? Что? Нира откровенно удивилась. Нет, ч т о т ы не обидели. Они не знают, что я знаю. А если бы знали, наверняка не отпустили бы Ниру сюда, как не пустили компаньонку. Это ведь ложь, что ей не здоровится. Точнее, не ложь, а желудочная настойка. А вот Ниру заперли бы в доме в лучшем случае. Или вновь к тетке отправили бы, как тогда. Нира ничего против деревни не имеет. Скучно там, это да. И тетушка престарелая со своими нотациями, но зато сад удивительный и речка, лошади, п р у т ы коньки, редкие визиты соседей, сплетни и прошлогодние газеты, которые тетушка не читает, рассказывает едва ли не наизусть. А свежие газеты – это всегда повод для вечернего чаепития. или утреннего, или не для чаепития, но просто посиделок со сплетнями. Но в деревне не будет Ната, а без него, без него Нира не хочет оставаться. Это не любовь, конечно, любовь вообще глупость неимоверная. Так мама говорит, но симпатия имеет Нира право на личную симпатию. Симпатия это очень даже по взрослому. Я тебя заберу, сказал Над, который все еще хмурился. Куда? Сюда? Зачем? Нира была совершенно уверена, что забрать ее не п о з в о л и т Более того, у з н а я мама о Натовых планах, в ужас придет и папа тоже, а Мира только посмеется. Нат на вопрос не ответил, потащил за собой и вовсе не в столовую, библиотека. Раньше была библиотека, но теперь остались пустые книжные полки, на которых лежал толстый слой пыли и паутина появилась. Запах неприятный. На подоконнике лужи. Не смотри, грязно. у б е р е т с я потом. Над потянул д н и р у к д и в а н ч и к у который встал между двумя книжными шкафами. Раньше здесь было уютно. Мне разрешали сюда ходить. н и р о д и в а н ч и к п о т р о г а л а Сизая плотная ткань, словно не ткань даже, стальное покрывало панцирь. Никто не говорил, что я что-то могу испортить или порвать. То есть мама моя говорила, а вот на ее луаре та напротив разрешала брать любые книги. То есть не любые, а те, что на полках, были еще в шкафах, но шкафы всегда запирали. Там а л ь в и й с к и е стояли, я все равно не прочла бы. Читать любишь? Люблю. Нира вздохнула. Мам ругает. За что? За то, что люблю. Она журналы модные выписывает. Но это скучно. Там вечно одно и то же: воротнички или манжеты, или еще про шляпки, про перчатки, всякое такое. Она взмахнула рукой, едва не задев Ната по носу. Извини. Он кивнул, молчаливый. И неприлично вот так близко сидеть наедине. Получается, что он Ниру компрометирует. Папа называл это вовсе издержками прошлого, а мама... Хорошим воспитанием выходит, что сама Нира не до воспитанная. Если ее совершенно не волнует, что ее сейчас компрометируют, напротив, ей даже интересно. А можно? Она протянула руку, коснулась щеки. Над замер. Тебе не больно, что я так? Если больно, то скажи. Нет. Он подумал, что даже если бы и испытывал боль, а было время, когда испытывал. Когда малейшее прикосновение рвало слишком тонкую кожу, Над выдержал бы. Руки теплые, пальцы мягкие и пахнут хорошо. Он до конца не понял, чем именно. Немного аптечной лавкой, которую Над заглядывал часто, пусть бы р а й д а и у прямо отказывался лекарства принимать, и еще другой лавкой, где торговали травами, точно не больно. Мне папа говорил, что после ожога в коже восстанавливается очень медленно и что часто люди умирают уже потом. Она рвется и воспаляется. Я не человек. Знаю. Ее пальцы задержались на щеке. И хорошо, если бы ты был человеком, ты бы умер, наверное. Ей было неприятно сама эта мысль, что Нат может умереть. Щека его была шершавой, неровной. Старая кожа з а г о р е л а и сделалась твердой, тогда как молодая была нежной и гладкой. Пятнистый он, и страшно даже подумать, как о в о ему было прежде. Над, я, я не знаю, имею ли право, и моя семья, я люблю их, а они любят меня по-своему. Папа дает мне свои журналы читать, которые медицинские и учат, конечно, не так, как врача. Если бы я была мальчиком, другое дело. А женщине много не надо. Но я не о том. Они на самом деле хорошие и очень... Только снова у нее мысли путались и слов нужных Нира найти не способна. Они говорили, а я услышала и если я тебе скажу, то они меня возненавидят, а если не скажу, то ты... Как мне быть? Над думал. Он думал долго. А потом покачал головой. Тебе решать. Наверное, папа говорит, что по-настоящему взрослый человек не только сам принимает решения, но и сам отвечает за их последствия. И получается, что Нере пора пришла стать взрослой. Она ведь решила еще тогда, когда ехала сюда, когда молчала, делая вид, что смотрит в о к о ш к о пейзажами любуется. Им нужен этот дом. Знаю. Кивнул Над. Нет, ты не понимаешь, Нира вскочила. Это у нее тоже от отца. Мама говорит, что долго боролась с этой его привычкой расхаживать по комнате. Поборола. Теперь отец двигался мало, неохотно и точно в полусне, а Нира вот быстро и резко, как леди двигаться не подобает, и руки свои трогать, и л е н т ы на корсаже, и вообще метаться по опустевшей холодной комнате. Им очень нужен этот дом. Здесь спрятано сокровище, но отец не знает, где именно. Он даже не знает, что это за сокровище. Мама уверена, что это д р а г о ц е н н о с т и на й д а л у а р е У нее были совершенно удивительные украшения. Их не нашли. Нера остановилась, выдохнув. Успокойся. Нат вдруг оказался рядом, обнял и замер, сам не дышал. Не спугнуть бы. Говорит, что не боится. И прикоснулась сама. И запах изменился, сделавшись вдруг пряно-терпким, зимним. Я спокойно и хорошо. Я не хотела обо всем этом думать раньше. Илы, д р а г о ц е н н о с т и И зачем, если ничего не изменить? А теперь вот мама была недовольна, на отца кричала, что он молчал, а он сказал, что без нее все равно не добраться, что он пытался раньше, когда дом стал пустым, а теперь тут вы. И он, наверное, жалеет, что проговорился, потому что мама не отстанет. Она все твердит, что нельзя т я н у т ь дальше, потому что тогда все другим достанется, что Иллы не нужна, а что отец в тот раз искал плохо. Она заглядывала в ту комнату. Знаю, видел, видел. Да. Нату было неприятно ее удивление и обида, хотя он не понял, чем именно обидел ее. но почувствовал по запаху, подрогнувшим губам и морщинкам на лбу, и ты, вы нашли? Нет. Над покачал головой, досадуя на себя. Следовало бы молчать. А с другой стороны, рано или поздно, но она узнала бы, что он знает, что. Над запутался. А когда он путался, то начинал злиться. Райда пригласил из фирмы. Приедут и вскроют сейф. Папа говорит, что сейф пустой, что там ничего серьезного быть не может, слишком очевидно и просто. Обижаться она перестала быстро и Над выдохнул с облегчением, что маме туда не следовало ходить, в этом все равно смысла нет, если и без ключа. Только м а м а никогда его не слушает, всегда по-своему. Она решила, что если Мира выйдет замуж, то потом поместье достанется ей, потом, ну, после смерти Райда. Не рассказала и поняла, что зря сказала. Длинный у нее язык. Нат отшатнулся, сгорбился, и на щеках его проступили серебристые капли, а волосы вдруг поднялись дыбом. Он не умрет. Голос Ната сделался низким, глухим, и Нира с трудом разобрала слова. Она только и сумела, что кивнуть. Вообще-то папа был уверен, что Райда все непременно умрет, если не сейчас, то к весне ближе. А он редко ошибался, он был хорошим доктором. И извини, не распрятала руки за спину, я, я глупость сказала. Я иногда говорю, не думая. Если он не умрет, то, то я буду рада. Над кивнул и облизал губы. А клыки у него стали д л и н н е й и руки изменились, и черты лица поплыли. И если он обернется, то, п а п а утверждал, что псы. И в ином обличье сохраняют разум, а в городе говорили другое всякое и разное и порой страшное. Не бойся. Теперь он произносил слова медленно, растягивая слоги. Я тебя не трону. Я сейчас успокоюсь. Речь явно давалась Нату с трудом, и он царапал горло черными тупыми когтями. Я не боюсь. Не бойся, он повторял это, и все равно успокоиться не мог. Злился уже на себя за несдержанность, за то, что не в состоянии справиться с живым железом, которое рвалось, готовое выплеснуться, смять, вылепить новое обличье. Тогда его человечка точно испугается или хуже того испытает отвращение. Над отступил, не понимая, что с ним происходит. Он всегда управлялся живым железом легко и контроль не терял, даже когда мамы не стало, не терял, и когда горе, и потом восстанавливаясь, наверное именно в этом все дело, он слишком долго не оборачивался, не р а с с м о т р е л а без страха с удивлением, пока всего лишь с удивлением. Постой, она шагнула навстречу и за руку взяла, несмотря на то, что рука эта уже почти изменилась. Это из-за меня, да, из-за того, что я сказала. Я ведь не хотела. Она гладила руку, и капли тянулись за ней. Прости. А у тебя волосы стали острыми, и ты ведь не станешь сумасшедшим, когда превратишься. В городе говорят, что вы, когда становитесь, ну, другими, то разум теряете. А папа утверждает, что не теряете, что если бы теряли, вы бы не выжили. Изменяется форма, но не содержание. Над кивнул. Он попытался в ы с в о б о д и т ь руку, однако Нира не позволила. Я никогда не видела вас иными, ну, не людьми, а вообще вы очень на людей похожи, только больше. Ты вот выше всех моих знакомых. А Райда ему лучше, и я рада, что лучше, и еще больше буду рада, когда окажется, что папа мой ошибся. Он ведь не все знает про Альвов, многое. Они, снайя, Нагира были приятелями, и он рассказывал, а папа записывал. Он вообще большую работу делал. Ты знаешь, что альвы вымирали. Над покачал головой. Он слушал. Нира несла какую-то ерунду. Она сама знала, что ерунду, а он слушал так внимательно. Ее никто никогда не слушал настолько внимательно. А у тебя волосы серебристые сделались. Игла. Можно потрогать? Только ты наклонись, а то я не дотягиваюсь. И Над послушно склонил голову, позволяя прикоснуться к серебристым четырехгранным иглам, длинным и тонким, острым даже с виду. Ух ты! А зачем тебе иглы? Защита. Он сглотнул и, кажется, успокаиваться начал. На голове, по хребту. Если драка, то помешают в шею вцепиться. А тут... Чешуя, да? Да. Он чувствовал ее прикосновение сквозь толстую черепицу старой чешуи и уж тем более сквозь молодую мягкую. А обещали, что со временем и чешуя станет нормальной. Над сам потрогал лицо и на руки посмотрел. Сколько еще ждать? Райда говорит, что у н а т а терпения мало, что ему хочется всего и сразу. Райда прав. Мало и хочется всего и сразу. И разве плохо это? А здесь мягкое. Это потому, что ты болел. Да. Ты, ты простил меня. Нера склонила голову на бок, и в глазах ее нет ни отвращения, ни брезгливости. И, наверное, это почти чудо. А ты меня. Над провел ладонями по щекам. Живое железо успокоилось, отступила, возвращая исконное обличье. Тебя за что? Я тебя. Испугал? Нисколько. Это м и р у у нас трусиха. Она всего боится. В прошлом году, когда мы на деревне были, я ей в постель жаб подкинула. Нет, я понимаю, что это глупо и вообще по-детски. Но если бы ты знал, как она меня достала, ныла и ныла, еще говорила, что я рыжая уродина. А я не уродина. Пусть и не такая красавица, как она, но не уродина же. Нет. Над потрогал волосы, иглы растворились, и он, кажется, вернул себе контроль. Жаб значит, ага, толстых из бородавками. Она так визжала. Скрипнула дверь, и на пороге появилась Дайна с подносом. Чай, в о з в е с т и л а она, если уж вы до обеда не с н е з о ш л и Она скривилась, точно сама необходимость подавать чай еще и в библиотеку. Да нельзя. оскорбляла ее эта женщина определенно раздражала Ната самим своим существованием он в последнее время стал невероятно раздражительным но поднос чаем принял Нира наверное проголодалась а к чаю были плюшки с изюмом и крохотные сэндвичи и еще мед и варенье варенье н а т с детства любил а чай сам разлил едва дождавшись когда Дайна выйдет вот Над протянул невесомую чашечку Нире, горячий. Нира чашечку приняла и вдруг сделалась серьезной. Я ведь не договорила. Они хотят, чтобы Мира вышла замуж за Райды и быстро. Папа, ты только не нервничай, ладно? Папа думает, что весной р а й д а умрет, но к этому времени он должен жениться на Мире и написать завещание, чтобы дом достался ей. Поэтому Миру сюда отпускают. в городе уверены, что ей сделали предложение, и пусть в газетах о помолвке не объявили, но это вопрос времени. И вообще у вас другие обычаи. Она вновь х о д и л а по комнате уже с чаем в руках, от полки к полке, не останавливаясь, глядя под ноги, точно опасаясь, что на ковре останутся следы, останутся и на ковре, и на дереве, которого она коснулась невзначай, на диванчике, на натовой одежде. Он понюхал собственную руку, приятно пахнущую нирой, и чай пригубил. Горький сегодня, но варенье эту горечь компенсирует. Но вообще это жуть до чего неприлично ездить к незамужнему, ой, к не женатому мужчине и без компаньонки. И с компаньонкой тоже неприлично, но без нее особенно. А я не в счет, хотя и сестра, и мы тут с тобой, если кто узнает, прости. И основ не о том. Мира надеялась, что Райда сам захочет на ней жениться и быстро, ну пока жив. То есть она же не знает, что он не собирается умирать. Мама уверена, что он будет рад найти кого-то, кто скрасит его последние дни. Она так сказала. Дура. Кто? Нира остановилась. А, ты про маму? Она не дура, она такая, как есть. Людей нельзя изменить, если они сами не захотят измениться. э т о моя тетушка сказала, ты б ей понравился. Она любит все необычное и все время сбиваюсь. Прости. Сегодня Мира останется на ночь, то есть мы должны задержаться до ужина и потом о н а подольет Райда в чай с н а т в о р н о е то есть настойку, которую папа делает. Он сказал, что на вас тоже должна подействовать, что там концентрация такая сильная, концентрация Райда выпьет и уснёт не сразу. Амира с ним останется до утра, и утром он должен будет на ней жениться, как благородный человек, то есть не человек, благородный не человек, понимаешь? Над кивнул. А меня отправили, чтобы помогла. Я тебе должна отдать. Ты бы мешал, и вот она вытащила из редикуля аптекарский флакончик. Но я не хочу тебя поить. Ты ж меня потом ненавидеть станешь. Над вытащил пробку. От флакона едва уловимо пахло ладанником и еще чем-то сладковатый слабый запах, заставляющий непроизвольно скалиться. Сон, если да, то сон опасный. Четыре капли. Тихо произнесла Нира. Отец сказал, что тебе хватит четыре капли. Пять уже опасно. Семь – смертельная доза. Нет, о смертельной дозе он не говорил и не сказал бы, не желая Ниру пугать. Но она слишком много времени провела рядом с ним. Она ведь и записи видела, и помогала собирать мясистые к о р н е в и щ а Сони Калилового, сушила их, а в ы с у ш и в взвешивала на аптекарских весах, растирала, заливала спиртом, а потом еще читала о свойствах. Для людей он безопасен. Для людей в книге пометка такая была, и эта пометка, которую она вполне могла пропустить. От этого нерестановилась по-настоящему страшно. Теперь гвоздем сидела в ее голове. Я почему н а т м о л ч и т не ухает флакон и выражение лица такое, сосредоточенное, раздраженное. Но он все еще человек, и обличи человеческого держится. Если так, то то быть может все не настолько и плохо, как ей представлялось. Я скажу, что потеряла его или что ты пить не стал. Не стал, согласился Над, флакон закрывая. Скажи, что почуял, у меня нюх. Он нос потрогал, словно проверяя, на месте ли этот нюх. Вот и хорошо и ладно, мне поверят. Я всегда все делаю неправильно, то есть наоборот. Нира улыбнулась, подозревая, что эта ее улыбка вышла д а н е л ь з я жалкой. Я никогда ничего не делаю правильно. Мама наверняка разозлится, но к этому Нира привыкла.